Глава сорок первая. «О, мать моя!» — воскликнула она. «Раскрой мне твои объятия! О, Анзалета, как я тебя любила! О, Боже милостивый, вознагради меня в лучшей жизни!» Едва она обратилась к небу с этим возгласом отчаяния, как она почувствовала, что она наткнулась на какое-то неожиданное препятствие. О, удивление! О, милосердие Божие!» Это была узкая прямая лестница, которая вела к одной из перегородок подземелья. Она взбирается на неё на крыльях страха и надежды. Над ней свод, поток несётся и разбивается о лестницу, по которой Консуэла имела время подняться, заливает десять первых ступеней, обдаёт по самые щиколотки быстро убегающие ноги и, наконец, добравшись до вершины низко опустившегося свода, оставшегося позади Консуэла, уносится во тьму и падает с страшным грохотом в глубокий резервуар, над которым на маленькой площадке очутилась храбрая девушка, добравшаяся до неё в потьмах и на коленях. Порыв ветра, пронёсшийся перед наплывом массы воды, потушил её фонарь. Консуэла опустилась на переднюю ступеньку, поддерживаемая до сих пор инстинктивным чувством самосохранения, но еще не зная, спасена ли она, и не есть ли шум водопада новая опасность, а холодные брызги, обдававшего ее дождя, орошающие ее волосы, не холодная ли рука смерти, распростертая над нею. Между тем резервуар мало-помалу наполнился, наполнились и другие более глубокие вместилища воды, унося в недра земли обильные потоки источника. Грохот уменьшается, пар рассеивается, в пещере слышится ещё шум, но уже скорее благозвучный, чем страшный. Судорожной рукой удалось Консуэла снова зажечь фонарь. Сердце её ещё громко стучит, но храбрость уже вернулась к ней. На коленях она благодарит Бога и свою мать. Она внимательно рассматривает место, куда она попала, и наводит дрожащий свет пламени на окружающие её предметы. Обширный грот, вырытый природой, образует склеп над пропастью, которая наполняется водою из источника горы Шрекенштейна, который теряется в недрах скалы. Эта пропасть так глубока, что воды в ней не видно, но если бросить в неё камень, он летит в неё две минуты и, опустившись, выпаливает, как из пушки. Эхо пещеры долго повторяет этот звук, а зловещее шлёпанье невидимой воды длится ещё того дольше. Точно лай какой-то адской своры. У одной из стен грота, в скале, высечена узкая тропинка вдоль пропасти. Она ведёт опять в тёмный переход, где труд человеческих рук окончательно прекращается. Переход этот отклоняется от потоков воды, и их падение и направляется в более высокие области. Это путь, которого Консуэла должна держаться. Другого нет. Вода залила и совершенно закрыла ту дорогу, по которой она шла раньше. Не было никакой возможности дожидаться возвращения Сдэнка в грот. Сырость смертельная, пламя бледнеет, мерцает и грозит потухнуть, и уж не зажечь его снова. Консуэла не парализована ужасом своего положения. Она понимает, что она не на пути к Шерекенштейну. Это подземные проходы, открывающиеся перед нею, игра природы. Они глухие или ведут в лабиринт, из которого ей не найти выхода. А всё-таки она попробует идти дальше, хотя бы для того, чтобы найти на ночь более здоровое пристанище. На следующую ночь вернётся с Денка. Он остановит поток, проход осушится, и пленнице будет можно выбраться и снова увидеть свет звёзд. Итак, Консуэла с новыми силами углубилась в тайники подземелья, внимательно относясь на этот раз ко всем изменениям почвы, имея в виду придерживаться восходящего направления, не отклоняясь никакими с виду более обширными или прямыми проходами, которые попадались на каждом шагу. При таком условии она знала, что не наткнется на потоки воды и будет иметь возможность выбраться. Она шла среди тысячи препятствий. Громадные камни были навалены на ее пути и царапали ей ноги. Гигантские летучие мыши, спугнутые в своем сне светом фонаря, целыми массами бились об него и носились точно духи тьмы над страницей. После первых волнений удивления с каждым новым страхом у неё прибавлялось храбрости. То ей приходилось взбираться на огромные глыбы камней, оторвавшихся от бесконечных сводов с трещинами, на которых едва держались другие глыбы, в двадцати футах над её головой. То свод так суживался и понижался, что Кунсуэла приходилось ползти в разжиженном горячем воздухе, лишь бы только пробраться. Она шла таким образом с полчаса, как на повороте одного узкого угла, где, несмотря на всю стройность и гибкость её фигуры, она едва прошла, она попала из огня до да в полымя. Она очутилась лицом к лицу со Сденко, Сденко сперва удивленным и пораженным от ужаса, затем негодующим, разъяренным и угрожающим, каким она его уже видела. В этом лабиринте. Среди этих бесчисленных препятствий, при мерцающем свете светильника, который беспрестанно потухал от отсутствия воздуха, о бегстве нечего было думать. Консуэлла решила защищаться от покушения на убийство лицом к лицу. С пеной у рта, с растерянным взором, Сденк, очевидно, на этот раз не собирался ограничиться одними угрозами. Он внезапно принял отчаянное решение. Он стал собирать большие камни, и наваливать их один на другой между собой и консуэла, чтобы замуровать узкий проход, в котором они находились. Он знал, что, не выпуская воды из цистерны, в продолжении нескольких дней он доведёт её до голодной смерти. Так точно пчела запирает в своей келье назойливого шершня, поставив ему перегородку из воска при входе. Но Сденко сооружал гранитную стену и с неимоверную быстротую. Атлетическая сила, которую этот худой человек на вид такой слабый проявлял, поднимая и наваливая эти глыбы, слишком ясно говорила консуэла что сопротивление немыслимо и что лучше было вернуться назад в надежде найти какой-нибудь выход, чем подвергать себя последней опасности, выведя его окончательно из себя. Она попробовала уговорить его, тронуть, подчинить своими словами, «Сденко, что ты замышляешь, безумный? Альберт тебе не простит моей смерти. Альберт ждёт меня, зовёт меня. Я его друг, его утешение, его благополучие. Погубив меня, ты теряешь твоего друга, твоего брата». Но Сденко, боясь поддаться её словам и твёрдо решивший продолжать начатое дело, запел на своём языке, на весёлый живой мотив — не переставая накладывать свою циклопскую стену. Недоставала последнего камня, чтобы укрепить сооружение. Консуэла смотрела на него с недоумением. Никогда, — думала она, — мне не разобрать этой стены. Мне бы нужны для этого руки великана. Последний камень был положен, и она заметила с ужасом, что Сденко принимается за вторую такую же стену, которая должна была опираться на первую. Очевидно, целая толстая стена, целая крепость сооружалась между нею и Альбертом. Он всё продолжал петь и, казалось, наслаждался своим занятием. Гениальная мысль вдруг осенила Консуэла. Она вспомнила про то еретическое приветствие, которое она просила перевести Амели и которым был так скандализирован капеллан. «Сденко!» — обратилась она к нему по-чешски сквозь щель, недостаточно близко сдвинутых камней, разделявшей их стены. «Друг Сденко, тот, кого обидели, тебя приветствует!» Едва эти слова были сказаны, как они произвели на Сденко магическое действие. Он выронил громадный камень, который держал, и, тяжело вздохнув, стал разбирать свою стену еще с большей скоростью чем он её строил. Затем, протянув руку Кунсуэла, он молча помог ей перебраться через эту развалину, после чего он внимательно на неё посмотрел, странно вздохнул, и, передавая ей три ключа, связанные вместе на красной ленте, и, показывая на дорогу перед нею, сказал, «Тот, кого обидели, тебя приветствует». «Разве ты не хочешь быть моим проводником?» — спросила она его. «Проводи меня к твоему господину». Сдэнко покачал головою и сказал, «У меня нет господина. У меня был друг. Ты его у меня отнимаешь. Такова судьба. Иди, куда тебя направляет Бог. Я буду здесь плакать, пока ты не вернёшься». И, сев на груду камней, он закрыл лицо руками и замолк. Консуэлла не стала пробовать его утешать, Она боялась, чтобы к нему не вернулся снова припадок бешенства, и, пользуясь минутой своего влияния на него, зная, что она на верном пути к Шрекенштейну, немедленно пустилась в путь. Дорога была мучительной, и консуэла немного прошла, так как с Сденко, идя несравненно более дальнюю дорогою, но недоступной для воды, встретился с нею на месте соединения двух подземелий, из которых оба — один хорошо сохранившийся, высеченный человеческой рукой в скале, другой безобразный, неправильный, преисполненный всяких опасностей, тянулись вокруг замка, всех его многочисленных флигелей и холма, на котором он возвышался. Консуэла не сомневалась, что она была в эту минуту под парком и шла через все его решетки и овраги таким путем, что никакие ключи и никакие предосторожности канониссы не могли его закрыть для неё. Ей пришло было в голову вернуться и отказаться от своего предприятия уже и без того переполненного помехами, которое могло так печально для неё кончиться. Быть может, её ожидали ещё новые препятствия? Сденка могла пробудиться злая воля. А что, если он пустится за ней вдогонку, если он снова соорудит стену, чтобы она не могла вернуться? Тогда как... Отказавшись от своего намерения, попросив его очистить ей путь к цистерне и выпустить воду из цистерны, чтобы она могла выбраться, было много шансов за то, что он отнесется к этому сочувственно и милостиво. Но она еще была слишком под впечатлением минуты, чтобы решиться увидеть это взбалмошное существо. Страх, который он на нее навел, все увеличивался по мере того, как она от него удалялась. И, проявив такую поразительную находчивость в минуту его мести, она изнемогала от страха, переживая его мысленно, и потому она бежала от него, не чувствуя в себе храбрости что-нибудь предпринять, чтобы смягчить его в свою пользу, и мечтая только о том, чтобы найти одну из тех магических дверей, от которых он дал ей ключи, чтобы поскорее поставить преграду между нею и его безумием. Но не отнесётся ли и Альберт этот другой безумец, которого она так настойчиво вообразила себе кротким и обходительным, к ней так же, как с Денка. Вся эта история была под густой завесой. И, очнувшись от романического обаяния, которое её натолкнуло на неё, Консуэла спрашивала себя, не она ли, самая безумная из трёх, что кинулась в эту бездну тайн и опасностей, не будучи уверенной в благоприятном результате и плодотворном успехе. Тем не менее, она шла всё дальше по обширному подземелью, великолепно вырытому сильными руками людей средних веков. Все скалы были выдолблены в готическом стиле, чрезвычайно правильным и типичным. Все части менее компактные, все меловые жилы грунта, все места, возможные для обвала, поддерживались постройку из высеченных камней, которых соединяли вместе главные камни свода, четырёхугольные из гранита. Консуэла не теряла времени в созерцании этого громадного труда, этой замечательной работы, исполненной так прочно, что её станет ещё на много веков. Она не задавала себе также вопроса, как могут настоящие владельцы замка не подозревать существование такого удивительного сооружения. Она могла бы себе это объяснить, если бы вспомнила, что все исторические документы этой семьи и этого владения были уничтожены сто лет назад, в эпоху реформации в Богемии. Она больше не разглядывала по сторонам, она думала только о своём спасении, довольная, что дорога ровная, что есть воздух, которым можно дышать, и что можно свободно следовать дальше. Было ещё порядочно далеко до Ширекенштейна, хотя это была прямая дорога, и была несравненно короче той извилистой горной тропинки. Ей казалась дорога долгую, и не имея возможности ориентироваться, она даже не знала, ведет ли эта дорога к Шерикенштейну или куда-нибудь гораздо дальше ее цели. Через четверть часа ходьбы свод снова возвысился, и всякая работа архитектора окончилась, хотя те огромные каменоломни и величественные гроты, по которым она шла, и были еще произведения человеческих рук, но покрытые растительностью и благодаря воздуху, который проникал извне в многочисленные расселины, они не имели такого мрачного вида, как проходы. Тут являлось тысячи возможностей спрятаться, избежать преследований разъярённого противника. Шум воды заставил вздрогнуть Консуэла, и если бы ей было до шуток в её положении — Она должна была бы осознаться самой себе, что никогда барон Фридрих после своего возвращения с охоты не относился с большим отвращением к воде, чем она в эту минуту. Однако она скоро овладела собою. Она всё время шла в гору с той минуты, как отошла от пропасти, где её чуть не залило. Надо, чтобы в распоряжении Сденка была гидравлическая машина невероятных размеров и силы, или он не в состоянии будет поднять до неё своего ужасного спутника, потока. Было ясно, что она должна была где-нибудь встретиться с потоком воды, со шлюзом или с самым источником, и если бы она была в состоянии более рассуждать, она бы удивилась, что не встретила до сих пор на своём пути таинственного фонтана слёз, наполнявшего цистерну. Дело в том, что ручей этот протекал по неведомым жилам гор — а проход, пересекающий его под прямым углом, встречался с ним, во-первых, приближаясь к цистерне, а затем уже под Шрекенштейном. Так было и с консуэла. так что шлюз был далеко позади неё, на том протяжении пути, по которому Сденко шёл один, и консуэла подходила к источнику, которого за целые столетия не видал никто, кроме Сденко и Альберта. Она скоро добралась до потока, и на этот раз... Она без страха и опасности шла вдоль него. Тропинка свежего мелкого песку тянулась вдоль этой прозрачной чистой воды, которая текла, тихо журча, по лону между довольно крутыми берегами. Здесь снова появлялся труд человеческих рук. Тропинка эта велась по откосу плодородной свежей земли, так как прекрасные водяные растения, громадные стенницы, дикий терновник в цвету, в этом закрытом месте, несмотря на суровое время года, обрамляли этот поток своей зеленью. Наружный воздух врывался сквозь массу щелей и трещин, и его было достаточно для поддержки жизни в растительности, а между тем они были незаметны снаружи и слишком узки, чтобы через них мог проникнуть любопытный взор. Это было нечто вроде естественного парника, предохраняемого сводами от снега и холода, и достаточно освежаемого посредством тысячи незаметных отдушин. Можно было подумать, что чья-то заботливая рука охраняла жизнь этих чудных растений и выбирала из песка камни, выбрасываемые ручьём на берег, чтобы не было больно ходить. И это предположение не было ошибочно. Это Сденко постарался сделать приятным, удобным и безопасным путь к убежищу Альберта. Консуэла уже ощущала всё благотворное влияние всех этих менее мрачных и уже отчасти поэтических предметов на её расстроенное воображение от всех пережитых страхов. При виде бледных лучей луны, сквозящих через расщелины скал и переломляющихся в дрожащей воде, ощущая по временам дуновения лесного воздуха над неподвижными растениями, которых не касалась вода, она чувствовала себя всё ближе к земле. Она чувствовала, что оживает, и встреча, которая ей предстояла в конце её паломничества, рисовалась в её воображении менее мрачными красками. Она заметила, что тропинка вдруг отклонилась от берега, направилась в коротенький проход, заново выложенный камнем, и прекратилась у маленькой двери, точно сделанной из металла, такая она была холодная, грациозно обрамлённой вьющимся плющом. Когда она увидала себя у конца всех своих утомлений и своей нерешительности, когда она взялась усталой рукой за это последнее препятствие, которое могло быть сейчас устранено, так как она держала в другой руке ключ от этой двери, Консуэла смутилась. Ею овладела нерешительность, которая была труднее побороть, чем все страхи. Ей предстояло проникнуть одной в место, сокрытое от всякого взора от всякого человеческого помысла, чтобы нарушить сон или думу человека, которого она едва знала, который не был ни её отцом, ни её братом, ни её мужем, который её любил, может быть, и которого она не могла и не хотела любить. «Бог направил меня и привёл сюда», — говорила она себе среди всяких самых ужасных опасностей. «Я добралась сюда даже больше по его воле, чем благодаря его покровительству» я пришла сюда с пламенную душою с намерением при исполненном милосердии спокойным сердцем с чистой совестью с полным бескорыстием ведь может я найду здесь смерть но эта мысль не страшит меня жизнь моя нерадостна и я лишусь ее без особого сожаления я познала это всего за несколько минут и вот уже целый час я вижу себя приговорённой к ужасной кончине и отношусь к этому с полным спокойствием, к которому я не подгодавлялась. Быть может, это милость, которую Бог посылает мне в мою последнюю минуту. Быть может, я погибну под ударом разъяренного человека, и я иду на эту смерть со стойкостью мученицы. Я непоколебимо верю в загробную жизнь, я чувствую, что если я пойду здесь жертвую, быть может, бесполезную, самоотверженную, вполне религиозную... Я буду вознаграждена в лучшей жизни. Кто удерживает меня? И чем и объясняется то невыразимое волнение, которое я испытываю. Точно я в чём-то виновата. Точно мне приходится краснеть перед тем, которого я пришла спасти. Вот как консуэла, слишком целомудренная, чтобы сознавать свою целомудренность, боролась сама с собою и почти упрекала себя в своём непорочном волнении. Ей и в голову не приходило, что она может попасть под опасности гораздо более ужасные, чем смерть. Её чистота решительно не допускала мысли, что она может сделаться добычей животной страсти безумца. Но она точно инстинктивно страшилась, что подчиняется как будто чувству менее возвышенному, менее отвлечённому, чем то, которое её воодушевляло. Тем не менее она вложила ключ в замок, Но она раз десять собиралась его повернуть в замочной скважине, и всё не решалось. Страшное утомление, всеобщая слабость отнимали у неё решимость в ту минуту, когда она была близка к награде за неё. На земле великим деянием милосердия, на небе доблестную смертью.